мешавшим бетон, и залил внутрь сапога жидкий раствор. Потом, когда раствор застыл, мы осторожно срезали сапог ножом. Получилась точная цементная отливка. Затем нашли круглый большой камень, кусок колючей проволоки и стали мастерить памятник кирзовому сапогу. Все приняли живейшее участие в этой затее. На камне из раствора сделали что-то наподобие «Карты мира», проволоку засунули одним концом под сапог, а оставшуюся часть обмотали вокруг голенища. Все это хозяйство застыло, и мы собирались торжественно открыть памятник, произносить по очереди шутливо-патетические речи и тому подобное. Ведь кирзовый сапог — это не только сапог надзирателя, охранника, солдата, но и сапог заключенного. На открытие позвали украинцев, литовцев, вообще всех желающих. Но ничего не вышло, не получилось веселье Никто как-то не решился рта раскрыть. Грустно постояли мы вокруг этого сапога и разошлись. Потом его нашли надзиратели и долго ломали. Он успел здорово затвердеть. Никто из этих мужиков и в глаза не видел своего приговора. Им просто объявили тогда «25» и делу конец. Впрочем, редко кому выдают приговор на руки даже теперь. Обычно дают только прочитать, а затем отбирают. Считается, что приговор секретный, хотя советскими законами такого опять-таки не предусмотрено. Практически приговор на руки получали только те, чье дело достаточно широко освещалось в самой сдате или в зарубежной прессе. Поэтому одной из наших задач в лагере было добыть и отправить на волю копии таких приговоров. До последнего ареста я сам был немного дезинформирован, считал, что в наше время практически уже нет случайных политических дел, то есть таких, когда осужденный до ареста и не подозревал, что может попасть за свои действия в тюрьму. Теперь, думал я, политические репрессии направлены только на участников движения за права человека, различных национальных и религиозных движений, то есть на людей, которые хотя и не совершили никакого преступления, но сознают, что в условиях тоталитарного произвола они в любой момент могут быть арестованы. Однако я оказался неправ. Процент случайных дел достаточно высок. Прежде всего, к ним нужно отнести жалобщиков и анонимщиков. Часто человек, возмущенный какой-нибудь несправедливостью, начинает писать жалобы в высокие инстанции и искренне считает, что таким путем можно исправить зло. Получая наглые ответы, человек постепенно начинает обобщать результаты, его жалобы принимают характер обвинений, А тут его вызывает КГБ, и если он не поддается запугиваниям, его сажают. Например, в 1976 году сидел со мной во Владимирской тюрьме врач-стоматолог аэропетов из Баку, армянин лет 47. Обнаружив у себя на работе хищение и взяточничество, он стал писать в ЦК, но ничего не добился и постепенно пришел к выводу, что ЦК умышленно покрывает коррупцию. Он несколько раз писал Брежневу, разоблачая махинации крупных властей в Азербайджане, и в конце концов был арестован. В КГБ раскаиваться отказался и был осужден на три года тюрьмы и четыре лагеря за антисоветскую агитацию. Он никак не мог понять своей вины. «Кого же я агитировал?» — спрашивал на суде. «Брежнева, что ли?» Ну, «Знаете», — отвечали ему, — «у Брежнева много секретарей, помощников, референтов. Вот их-то вы и агитировали». Другие люди понимают, что за жалобы могут быть неприятности по службе, трения с начальством и пишут анонимно. Однако арест и для них неожиданность. Любопытную категорию составляют люди, осужденные за надписи на избирательных бюллетенях. Голосование у нас по закону тайны и никто не вправе выяснять, кто как проголосовал и кто какой бюллетень опустил. Более того, существует специальная статья в Уголовном кодексе, предусматривающая лишение свободы для должностных лиц, нарушивших тайну голосования. Это, однако, не мешает КГБ сажать в тюрьму людей, делающих надписи на бюллетенях. Меня очень интересовали такие случаи. Признаться, я не очень верил, что дело обстояло именно так, как рассказывали пострадавшие.